и начал рассматривать какие-то выцветшие газетные вырезки. «Спасибо. Ты настоящий друг», — невнятно пробормотала Светлана. «Скажи, есть какие-нибудь новости о нашем отряде?» «Никаких. Известно, что они вошли в туннель, разбили засаду с Фрунзенской, а потом как сквозь землю провалились. На Фрунзенскую они не пришли, на Немигу не вернулись. Не знаю, что и думать. Я уверена, что они живы». «Уверенно!» — хмыкнул Глинский. «Что сама-то дальше делать собираешься?» «Пойдем с Глиной к партизанам. Вернее, я к партизанам, а он к себе в центр. Я думаю, что радист и Митяй тоже вернутся к партизанам. По неметрошному мосту они ходить не будут. Тем более с Майкой». «Какая же я была дура, что не отправила ее на партизанскую еще с нейтральной». Согнувшись и обхватив голову руками, Светлана дальше разговаривала сама с собой. Нет, пока Митяй жив, а убить его непросто, Майка тоже будет жива. И радист тоже. Он хоть драться и не умеет, но за Майку глотку кому угодно перегрызет. И другие уновцы тоже. Глинский перебил девушку. Да, ребята, они крепкие. А этот вожак их, просто герой. Дехтер? Светлана поежилась и грустно уставилась в одну точку, что-то себе представляя. Глаза ее стали влажными и темно-синими. Да-да, Дехтер, про него тут уже легенды ходят. Говорят, что он послан землянами. До сих пор не могут понять, как он со связанными руками раненый нашего любимого президента в отправил. Да еще его стражу перекалечил. Кстати, ты еще всего не знаешь. Этих самых стражников сейчас допрашивают. Так вот, они говорят, что Дехтер уничтожил какой-то чемоданчик, принадлежавший покойному президенту. Следователи с Вестгейт нашли обломки этого чемоданчика. Оказалось, что это остатки компьютера. Есть версия, что он приводил в действие какой-то механизм или оружие, представлявшее собой угрозу для всего МООСа. Вспомнили, что президент хвастался своим приближенным, когда был пьяным, что он все о метро может в мгновение ока стереть в порошок. Уверен, что дехтер знал, за что отдает жизнь. Да я уже сама начинаю верить в диггеровские легенды о присланных. А во всесильных землян ты не веришь? С усмешкой спросил Глинский. Да нет пока. А ты чего такой невеселый? Американцев свергли, вот-вот рабство отменят. Не знаю, что-то не верю я. Хорошие перемены. Молодой президент республики входит во вкус. Рабство он отменять, кажется, раздумал. Освободил только тех, кто участвовал в революции. И взял их в свою армию. В туннелях американцев и БНСовцев десятками расстреливают. Даже тех, кто ничего плохого не сделал. А семьи расстрелянных отдают в рабство вчерашним рабам, нынешним рекрутам новой армии. Президент, похоже, готовится идти дальше. Он и меня-то вызвал, потому что ему уже донесли о нашем с тобой знакомстве. И этот Игнат надеется получить информацию о положении дел в вашем регионе, в численности армии, вооружения и прочее. Он назвал это необходимостью наладить тесные контакты с партизанами и центром. Боюсь, что наш президент – это новый диктатор, который со временем попытается захватить МООС. И опять кровь, голод, разруха. Я ему про ленточников пытался доложить. Он же их навест Гейт не встречал, слишком далеко от их территорий. Так он мне сказал, что я сцикло и не улавливаю приоритетных направлений со всеми вытекающими последствиями. Эх, Гарри все. Я вот по Настюхе с детками соскучился, хотел бы их повидать. Игнат Заянчковский сидел в кресле покойного президента штатов. Это было шикарное вращающееся кожаное кресло, которым он буквально утопал. Теперь это было его кресло. Кресло президента республики. Игнат был возбужден. В сердце его билось сильнее обычного. Кровь бойко бежала по жилам. Он остро ощущал свою победу свое могущество. Улыбаясь, смотрел он на карту Мооса, висевшую на стене президентского кабинета. Вот они, две большие линии давно уже не функционирующего метро. От этих двух артерий, как капиллярные сосуды, во все стороны расходятся паутинки переходов, ходов и коллекторов. Это подземная страна под названием Мос лежит У его ног. Он молод и силен. У него много энергии и большие планы. У него есть друзья и соратники. И впереди много-много побед. Его любимая жена Алла будет гордиться и восхищаться им, когда он, устав от трудов, решит уйти на отдых. Он подарит эту страну своему сыну. Игнат улыбнулся вспомнив маленького забавного Аркашу. Дверь открылась. «Господин президент!» Адъютант растерянно моргая осмотрел куда-то мимо. «Господин президент!» Ленточники напали на кортеж в туннеле. «Ваша же жена и сын!» «Что с ними?» «Мы нашли только одного солдата». Ленточники решили, что тот мертв и не забрали с собой. Игнат Александрович. Никто не думал, что ленточники могут напасть в этом туннеле. Их там никогда раньше не было. Нет! Нет! Президент выбежал из кабинета и бросился к туннелю, ведущему на Фрунзенскую. Глава 7 Ленточники. Ленточные черви класс паразитических плоских червей представители этого таксона полностью утратили пищеварительную систему и всасывание пищи происходит всей поверхностью тела жизненный цикл их представляет собой антогенез одной особи сменяющий нескольких хозяев энциклопедия корень уже 20 лет жил в городской канализации когда-то очень давно в прошлой жизни Корень был Алексеем Ковенко, молодым преуспевающим инженером на Минском заводе, производящим оптические прицелы. Но, как это часто бывает, Алексей начал пить и потерял работу, из-за чего с ним развелась жена. Квартиру он благородно оставил бывшей супруге с двумя детьми, понимая, что вряд ли сможет платить алименты. Сам ушел жить к дружку, перебирался случайными заработками. За мелкую кражу получил срок. Когда вышел, жить было уже негде. Дружок, у которого он квартировал до отсидки, сам находился в колонии, и на двери висел замок. Ища спасения от нешуточного зимнего холода, корень открыл люк городской канализации в микрорайоне Уручья и спустился в него. Там воняло и было сыро, но зато тепло. Алексей нашел ответвление в канале канализации и кое-как обустроился в нем. По ночам выползал наверх и обходил свои владения. В нескольких близлежащих дворах тщательно перебирал содержимое мусорных баков, выискивая бутылки, тряпки, картон, металл, а также остатки еды. Днем сдавал вторсырье и стеклотару в приемные пункты. На вырученные деньги покупал дешевое вино и снеть. после чего отправлялся к себе домой, где напивался и спал. Из-за того, что Ковенко жил под землей, соседние бомжи прозвали его Корнем. Однажды он увидел копошащегося в баке на своей территории незнакомого пацана. Алексей пришел в ярость, схватил кусок кирпича, незаметно подкрался и ударил вора по голове. Присмотревшись внимательнее, колень понял, что это женщина, лет 30. Волосы на голове у нее были частично выстрижены лишаем, и на их месте... Краснела гноящаяся рана. Но в положении корня такие нюансы большого значения не имели. Женщина, или, как он для себя ее определил, девушка, ему понравилась. Он затащил ее в свою нору, где привел в чувство и отпоил вином. Она назвалась куклой. Так ее величали прежние друзья бомжи, которые бессердечно изгнали беднягу из своего общества, увидев лишайное пятно на голове. А вот Корень приютил свою новую знакомую, которая искрасила его многолетнее одиночество. Можно сказать, что он нашел свое бомжатское счастье, и все бы его устраивало, если бы не какое-то постоянное недомогание в последнее время. Ковенко чувствовал слабость, а иногда его трясло и бросало в жар. Однажды размеренную жизнь Корня и куклы прервали страшный грохот и землетрясение. С потолка их убежища посыпалась пыль и мелкие кусочки бетона. Корень поковылял на выход из канализации. Осторожно приоткрыв крышку люка, он всмотрелся и не узнал микрорайон. Дома были разрушены, кругом полыхали пожары, туда-сюда носились обожженные люди. Он собирался спуститься обратно, чтобы обдумать происходящее – и уже прикрывал крышку люка, когда что-то горячее полоснуло его по затылку. Через секунду началось новое землетрясение, сопровождающееся немыслимым грохотом. Шея болела. Кукла, осмотрев затылок, сообщила, что у дружка как будто выжжена полоса кожи. Поразмыслив, корень понял, что началась ядерная война. С прежних времен у него осталась привычка иногда почитывать прессу, попадавшуюся в мусорных баках. Он вспомнил статью из газеты, в которую была завернута обнаруженная им в мусорном баке почти свежая селедка. Там писали, что скоро может начаться война, и не исключено ядерная. Со временем большее утихло. шее утихла. Ранение не могло омрачить ту удачу, которая неожиданно выпала на долю корня и его подруги. Ударной волной развалило один из домов, на первом этаже которого находился гастроном. Обломки дома полностью перекрыли первый этаж, и попасть снаружи в развалины магазина было невозможно. Зато сместилась перегородка одной из ветвей канализации, вплотную подходившей к магазинному туалету, и открыла лаз. Корень протиснуться туда не мог, А вот кукла свободна. Она каждый день приносила из магазина выпивку, курево и еду. Наступило самое счастливое время в их жизни. Вот только недомогание корня становилось все более явным. За несколько лет до взрыва с куском найденного подтухшего мяса корень проглотил десятки микроскопических личинок ленточных червей. Попав в организм, большинство зародышей были растворены желудочными и кишечными соками, либо вышли из организма, но некоторые все же попали в кровь. Личинки свободно плавали по сосудам, росли и размножались. Некоторые размерами побольше прилипали к внутренним органам, печени, почкам, головному и спинному мозгу. Когда колень высунулся на поверхность и его осветила вспышка ядерного взрыва, В поле жесткого излучения попала одна из личинок, жившая между шейными позвонками бомжа. Личинка была поражена, но не умерла. Она мутировала. С измененными радиацией хромосомами она продолжала жить. Но когда полностью восстановилась и развилась в червя, это уже было другое существо. Каким-то образом личинка и спинной мозг стали одним целым. Паразит не обрел сознание и не осознал себя, но последовательность реакции его примитивного организма можно было бы описать как контроль над спинным мозгом человека. Личинка продолжала расти, став мутировавшим червем-паразитом. Внутренние био- и электрохимические реакции червя распространились на спинной, а затем и на головной мозг носителя. Вырабатываемые им ферменты были сродни наркотику. Со временем в сознании корня сформировался нечеткий, но неотступный образ того, что в нем кто-то поселился, и об этом ком-то непременно надо заботиться. Червь не мог управлять человеком, так как не был разумен, но он навязал симбиоту непреодолимый доминирующий инстинкт сохранения себя как хозяина всего организма. Со временем червь стал размножаться. Но не яйцами как его предки, отделением. Вот уже два маленьких червя покоились рядом с материнским телом. Им нужны были новые носители. Поначалу корень не чувствовал ничего необычного, кроме боли в затылке. Потом у него появилось ощущение, что кто-то сзади смотрит на него. Кукла думала, что у дружка поехала крыша. Он постоянно испуганно оглядывался. Потом корень догадался, что кто-то живет в его шее, в затылке, и это существо повелевает ему любить себя. Про себя Ковенко назвал его хозяином. Производимые червем ферменты погружали корня в состояние, подобное наркотическому опьянению. Он то плакал навзрыд, то до доколик смеялся а большую часть времени глупо улыбаясь пребывал в умиленном состоянии восхищения своим хозяином, которого он никогда не видел. Кукла начала бояться корня. У него было явно что-то не в порядке с головой. Особенно женщина боялась его в те минуты, когда Ковенко хватал ее за шею и, захлебываясь, рассказывал о величии какого-то хозяина, якобы живущего в нем. Однажды, Когда корень спал, как обычно придурковато улыбаясь, кукла решила уйти от него. Уж лучше смерть от голода или радиации, чем от руки этого полоумного. Увы, корень проснулся, разбуженный удаляющимися шаркающими шагами. Он сразу понял, что кукла хочет сбежать. Когда женщина открывала люк, корень догнал подругу, повалил на землю и стал нещадно бить ногами как она посмела бросить его и предать кукла без сознания лежала на полу а корень вдруг почувствовал острую лезть в затылке от боли его стало трясти лицо исказилось в конвульсии бомж отступил на несколько шагов но потом он понял что хозяин не один что на свет пробиваются детеныши хозяина разрывая его плоть и это радостная мысль а также усиленные порции вырабатываемого червем фермента помогали перенести боль. Наконец, корень почувствовал, что по его шее течет теплая струйка. Это была кровь. Он осторожно провел рукой по зудящему месту и бережно сжал пальцами что-то мелкое, липкое и шевелящееся. Рассмотрев в свете приоткрытого канализационного люка это создание, он увидел маленького плоского червячка почти прозрачного и лишь немного вымазанного человеческой кровью. Корня охватил восторг. Тело червя пульсировало, и в ритм этой пульсации громко стучало восхищенное сердце человека. Он подумал, что новому хозяину нужен новый носитель, и спешно шагнул к валяющейся на полу кукле. Но произошло непредвиденное. Он споткнулся и упал, разжав пальцы, Детеныш выпал. Истерично крича, корень стал ползать по полу в поисках дитя-хозяина. Прошло несколько долгих минут. Когда он наконец нашел его, червь был мертв. Вопль невосполнимой утраты прокатился по канализационным ходам, отдаваясь многократным эхом. Колень был близок к обмороку от осознания сотворенного им. Для него это стало страшным уроком. «Хозяева не могут долго находиться на открытом воздухе». Очередной приступ боли сотряс корня. На свет пробивался второй детеныш. В конвульсиях корень пополз к кукле. Он не повторит ошибки и сделает все, чтобы хозяин на него не сердился. Кукла приходила в себя. Она открыла глаза и с ужасом смотрела на подползавшего сожителя. Тот, бормочая и роняя пену изо рта, перевернул свою подругу лицом вниз и, как подсказывало ему шестое чувство, впился зубами в ее шею, отрывая плоть. Кукла содрогнулась и снова потеряла сознание от очередного приступа боли. Корень взял второго детеныша и бережно положил в ямку кровоточащие раны на шее куклы. Почувствовав родную среду, Червь оживился и стал сокращаться. Сильным ротовым отверстием он раздвигал ткани и, сужаясь, полз к желанной цели. Пока не достиг места между шейными позвонками и не присосался к спинному мозгу носителя. На всякий случай корень связал куклу. Еще двое суток она дергалась, кричала, в приступах горячки порывалась куда-то уйти. Потом открыла глаза и улыбнулась. Ей было больно, но необъяснимая радость заглушала эту боль. Корень чувствовал, что она полюбила хозяина. Они считали себя счастливыми, вместе умиленно плакали или смеялись. Для них началась новая жизнь. Прошло какое-то время. Корень почувствовал, что его хозяин снова хочет делиться. Нужен был новый носитель. Обитатели коллектора впервые вышли на охоту. Корень знал, что наверху радиация, и это опасно для него, а главное для хозяина. Поэтому носителя решено было искать там же, в подземелье. Канализационный отсек, в котором жили корень и кукла, был невелик. Пара какое-то время бродила по ответвлениям, пока не наткнулась на перепуганного тощего мужика, представившегося Мишей. Они привели его к себе. Кукла слазила за едой и выпивкой. Мужика накормили и напоили. А когда он заснул, связали. И колень пересадил ему нового детеныша своего хозяина. Когда Миша очнулся, они ликовали уже втроем в другие подземелья найти не удавалось было решено искать новых носителей на поверхности это было смертельно опасно как они не любили каждого из хозяев было решено что рисковать можно только младшим послали мишу через некоторое время он привел старушку которую нашел в подвале соседнего дома потом уже старушка пошла искать новых носителей но так и не вернулась видимо умерла или была убита Снова пришлось идти Мише. Он привел мальчика Сашку, заманив его шоколадкой и пообещав много еды. Обращенный Сашка, в свою очередь, взяв приманку, ушел на поверхность и отсутствовал три дня. Бродя по улицам, он схватил смертельную дозу и упал без сознания прямо возле люка. Но вместе с ним к убежищу пришли четыре пацана и две девчонки, которых Сашка нашел в подвале в трех кварталах, от жилища корня ковенко используя свой инстинкт бомжа с большим стажем понял что сорванцы хотят убить взрослых и завладеть магазином пошептавшись с мишей и куклой они не стали искушать судьбу и вооружившись арматурой избили кандидатов в носители одна девочка от побоев сразу скончалась поэтому ее тело выбросили за ненадобностью еще живому сашке сделали операцию буквально вырезав хозяина из его шеи и пересадили более здоровому кандидату. Оставшихся четырех подростков снабжали хозяевами по мере их размножения. Их гнездо росло, принимая все новых и новых носителей, и иногда выбрасывая отработанные тела. Помимо привода новых членов было решено заняться и естественным увеличением числа носителей. Корень с куклой никогда раньше не жили, как муж с женой. Алкоголь заменял им основной инстинкт. Но с появлением хозяев они считали своим долгом предоставить им новых носителей. Кукла забеременела. Забеременела и девочка-подросток, которую привел Сашка. Как только младенцы появлялись на свет, им пересаживали хозяев. Однажды жители гнезда поняли, что запасы в магазине кончаются. Часть из них окончательно испортилась, часть была съедена. Если они умрут от голода, что само по себе не страшно, умрут хозяева, а этого нельзя допустить. Обитатели коллектора стали искать выходы из канализации. Они пробивали перегородку за перегородкой, пока однажды не вошли в недостроенный подземный ход, который соединялся с перегоном между станциями метро «Бронная гора» и «Уручья». После кровопролитной американской войны станции, расположенные восточнее Октябрьской, получили полную независимость. Их так и назвали – независимые станции Востока. Однако этот статус не принес голодным жителям Востока улучшения жизни, сытости и спокойствия. Людей там ютилось все еще очень много, только на Борисовском тракте почти 700 человек. А тем гнездо ленточников, как окрестила их позднее народная молва, насчитывало уже 30 членов и находилось в активных поисках новых носителей для своих размножающихся хозяев. О захвате станции они пока не помышляли, понимая, что еще слабы и малочисленны. Присутствие паразита погружало носителя в состояние эйфории, несколько замедлявшее мыслительные процессы. Навязанный инстинкт сохранения и размножения внедренных паразитов всецело подчинял разум человека этим целям. Но интеллект носители в той или иной степени сохраняли, а их интуиция и основанная на ней хитрость и изворотливость даже обострились. И в этот раз, после недолгих рассуждений, члены общины решили, что захватывать станцию Борисовский тракт будут постепенно, по задуманному плану, Они послали туда несколько девушек, одна из которых была с грудничком на руках. Девушки быстро освоились на станции, завели знакомство с молодыми парнями, наиболее удобными носителями для будущих хозяев. Под различными предлогами, в основном романтического характера зараженные уводили кандидатов в туннель. Там их дожидались в засаде ленточники, вязали и тащили в канализацию. а затем, имплантировали им новых хозяев через день-два девушка с парнем возвращались назад как счастливая влюбленная пара потом парень уводил в туннель свою сестру брата или друга так продолжалось в течение года необращенные жители станции борисовский тракт хоть и замечали какие-то определенные странности в поведении своих родных друзей и знакомых однако относили это скорее к проявлению пост стресса голода и болезней Но время шло, и в конце концов необращенные оказались в меньшинстве. Носители считали себя осчастливленными, благородными, а тех, кто еще не имел в себе хозяина, называли ущербными. Осчастливить всех жителей Моса. В этом они видели свою главную миссию. Ленточникам, так же как и всем остальным, надо было добывать себе пропитание а для этого им приходилось работать на картофельных полях, сражаться с хищниками и мутантами, и значит, потери среди хозяев были неизбежны. Обычно это совпадало со смертью носителя. Гибель хозяина вызывала приступы истерии у всех наблюдавших это членов общины. Носитель тоже не мог жить без хозяина. Очень скоро мозг человека становился зависимым, и при хирургическом отделении червя погибал. Со временем возник вопрос – Кого из хозяев считать важнее? Решили строить иерархию по старшинству. Чем старше был паразит, внедленный в тело носителя, тем этот червь больше чтился и оберегался, и тем более высокое положение занимал его носитель. Хозяина, который жил в Корне, назвали прародителем. Он был самым главным, хотя по большому счету от своего потомства ничем не отличался. Корня переполняла Невыразимая гордость за свою счастливую судьбу быть носителем прародителя. Вот только со здоровьем у него было все хуже и хуже. мутировавшие черви-паразиты, прежние сородича хозяина, продолжали жить в теле бывшего бомжа, пожирая его изнутри. Лучевой ожог внезапно начал гноиться. Ткани в шее отмирали. Корень принял благородное решение пересадить прародителя дабы не подвергать его опасности, и торжественно объявил это сообществу. Чтобы подобрать достойного кандидата, ленточники напали на вооруженный кордон станции «Восток». Потеряв несколько человек убитыми, они все же утащили с собой крепко сложенного бойца. Все члены сообщества собрались на платформе наблюдать торжественный и волнующий момент пересадки прародителя. Корня привязали к креслу. Кукла стояла рядом, держа сожителя за руку. В прошлом талантливый хирург, а теперь осчастливленный, на виду уликующей толпы, сделал надрез на шее корня. Чтобы не повредить прародителя, хирург вырезал порядочный кусок плоти. Осторожно взял в руку 5-сантиметрового пульсирующего червя, головная часть которого скрывалась между позвонками и с некоторым усилием, его из кровоточащей шеи алексея корень был в полном сознании освободившись от паразита он неожиданно начал понимать чудовищность и омерзительность всего с ним произошедшего ему хотелось раздавить эту гадкую пиявку которая так долго издевалась над ним и которую с таким трепетом сейчас держал в своих руках хирург поднося ее к надрезу на шее нового носителя Но сделать он уже ничего не мог. Через несколько минут корень лежал на топчине, мертвый и никому не интересный. После нападения на кордон станции Восток, охрану там усилили и никого со стороны Борисовского тракта не пропускали. Несколько нападений ленточников были успешно отбиты. Но однажды в туннеле возле поста появились дети. Впереди шли совсем маленькие, сзади дети постарше. Они, приближаясь к заслону, плакали и жалобно просили «Пустите нас!». Дозорные растерялись. Они стояли с поднятыми автоматами и арбалетами, не решаясь стрелять, а лишь предупреждая детей, чтобы те остановились. Когда малыши подошли к брустверу из мешков с песком, старшие из них подняли на руки младших и стали перебрасывать их через мешки. Крохи окружили растерянных пограничников, отвлекая их внимание. Этим воспользовались взрослые ленточники, скрывавшиеся в туннеле, и бросились на пост, калеча и убивая защитников. Пограничники открыли огонь, расстреливая их в упор, но силы были неравны. Почти все население Борисовского тракта от Мала до Велика вывалилось из туннеля на станцию Восток. Услышав стрельбу, несколько местных прибежало на помощь, но ничего изменить они уже не могли. За считанные минуты сопротивление было сломлено. Восток сдался. Все несчастные были взяты в плен и по мере размножения червей их обращали в благородных. Спустя два года ленточники предприняли аналогичную попытку захвата Московской. Но зная от беженцев обстоятельства падения станции «Восток», дозорная хладнокровно расстреляли детскую процессию еще на подходе к их укреплениям. Тогда благородные изменили тактику. Они распустили слух о перевороте, о смене власти на их станциях и прислали делегацию с извинениями и предложениями о сотрудничестве с новым правительством. Между станциями наладились связи. С Московской на восток шли обозы. Они возвращались в полном составе. Московские жители не замечали, что вернувшиеся люди уже не совсем такие, какими они уходили. Они рассказывали о невероятном гостеприимстве и дружелюбии недавних врагов и советовали знакомым посетить их. На Московской медленно, но неуклонно росла популяция благородных. На этот раз ленточники решили не рисковать и не пытаться захватить московскую открыто. Они расширяли торговлю и общение с другими станциями, обращая в свою веру все новых и новых членов. Носители уже были на всех станциях восточной части МООСа и кое-где дальше. Все чаще благородным на этих станциях удавалось незаметно захватить несчастного, сделать ему пересадку и удерживать его в течение некоторого времени, пока червь приживется и начнет контролировать своего носителя. Случались и казусы. Иногда маниакальные действия благородных замечались и пресекались несчастными. Иногда операция по пересадке червя проходила неудачно, и новый рецепент умирал, так и не став носителем. Иногда кандидату в носители удавалось оказать сопротивление и позже рассказать о подозрительном поведении своих захватчиков. Наконец, большое количество необъяснимых случаев помешательства среди жителей метро было замечено властями станции. Администрация обратилась в центр с просьбой прислать следователя для установления причин. До последней мировой Дмитрий Остромецкий работал следователем в одном из минских управлений милиции – Удар застал его в поезде метро, когда он ехал по служебным делам. Остромецкий был талантливым человеком. Его редкие аналитические способности были замечены и востребованы как в мирной довоенной жизни, так и в МООСе. Запутанных преступлений в метро было предостаточно. Дмитрий возглавлял следственный отдел центра. Но ему приходилось расследовать сложные дела практически на всех станциях и во многих неметрошных поселениях. Во время Американской войны было недоправосудие, и Остромецкий пошел добровольцем в диверсионный батальон. Был ранен. После подписания к конвенции оказалось, что ни в Америке, ни у партизан, ни на Востоке следователи не нужны. Инквизиция быстро разбиралась с делами граждан, а рабов приговаривал суд Линча. Следственный отдел был упразднен, но Остромецкого оставили в должности, и он продолжал заниматься своим любимым делом. Слава о его уникальных способностях докатилась до станции «Востока», где уже назревала паника по поводу серии необъяснимых исчезновений. Напуганные администрации несчастных восточных станций обратились к властям центра с просьбой провести квалифицированное расследование. К просьбе прилагалось письмо, дававшее следователю неограниченное полномочие на территориях станции «Востока» с обещанием оказывать ему любую помощь и по первому слову выполнять все его требования. Центр отреагировал на удивление быстро, и уже через неделю после запроса Остромецкий приступил к работе. По мере движения на восток он допрашивал пострадавших, очевидцев и других людей, которые, казалось бы, не имели никакого отношения к делу. Следователю действительно оказывали всяческую помощь и давали полную свободу действий но его присутствие тут явно кому-то не нравилось. Первое покушение на Остромецкого было совершено на станции Академия наук. Один из специально выделенных для него охранников уже целился своему подопечному в горло из арбалета, но ветеран американской войны быстро вскинул трофейную М-16, неизменно находившуюся при нем, и продырявил охраннику голову до того, как тот успел нажать на спуск. Обескураженное руководство станции, боясь гнева центра, сбивчиво приносило Остромецкому извинения. Тот же, не обращая на них внимания, думал о чем-то своем и в конце сказал «Интересно, очень интересно». Что было интересно следователю центра, озадаченные руководители так и не узнали. Дмитрий не доложил об инциденте и вообще не принял никаких мер в связи с тем, что вместо охранника к нему приставили убийцу. Остромецкий пошел на следующие станции. Теперь он вежливо просил охранников идти немного впереди него и при этом постоянно держал руку на прикладе висящего у него на шее автомата. На каждой станции следователь проводил по несколько дней. Он вел допросы и беседы, изучал документы проводил осмотры местности и еще какие-то исследования, не ставя никого в курс дела. Проблем с охранниками больше не было. Зато на подходе к Московской по его маленькому отряду открыл огонь из пулемета один из защитников кордона. Оба охранника были убиты, а сам Остромецкий легко ранен в плечо. Террориста расстреляли тут же на посту его товарищи. Но и второе покушение не остановило следователя. Наоборот, он с еще большим азартом и упертостью стал вникать в сложившуюся на станциях хвостока ситуацию. Используя свои скромные познания в судебной медицине, Дмитрий тщательно осмотрел тело убитого и затем обратился за помощью к врачу Московской, что-то записывая в тетрадь вслух произнося лишь «так-так», «очень интересно», «прекрасно». Неделя ушла на допросы жителей станции. Особенно интересовали следователя известные обстоятельства захвата Борисовским трактом станции «Восток», нападение «Востока» на Московскую и последующего перемирия. По его требованию была проведена эксгумация трупов жителей «Востока», погибших при нападении на кордон Московской. Когда Дмитрий спустился в братскую могилу в отдаленной канализации, служившей кладбищем для местных, Один из рабочих, участвовавших в раскопках, попытался ударить его лопатой по голове. Вмиг эта лопата оказалась в руках следователя, и он снес ею полчерепа заговорщику. Новый труп также был тщательно осмотрен и описан. Наконец, Остромецкий объявил, что намеревается идти на станцию «Восток», где, как он уверен, узнает причину странных сумасшествий. Следователь отказался от сопровождения и ушел в туннель один. Только через несколько дней на Московской узнали, что он так и не дошел до станции. Поисковая бригада трупа не обнаружила. Исчезновение Остромецкого совпало с появлением на станции немой монашки паломницы замотанной в лохмотье. Она молча крестилась и молитвенно складывала руки, проходя кордон видно, намереваясь идти в монастырь к отцу Тихону. Кордон, не обыскивая, пропустил бедолагу и забыл, что такая вообще была. А еще через неделю на стол ученого совета центра лег рапорт, который потряс весь МООС. «Совершенно секретно, конфиденциально, лично адресату. Их значимости председателю ученого совета центра Ежи Гроздинскому» следователь сил безопасности центра дмитрий остромецкий уровень значимости третий рапорт по результатам расследования уголовного дела номер 003 дробь 17 возбужденного по ходатайству независимых станций востока и по заданию вашей значимости мною предпринята служебная командировка на указанные станции В ходе расследования проведены 1127 допросов на станциях Площадь Победы, Площадь Якуба Колоса, Академия наук, Парк Челюскинцев и Московская. Осуществлены судебно-медицинские осмотры и экспертизы. Первые события, которые можно считать имеющими отношение к расследуемому делу, начали происходить три года назад на станции Борисовский тракт. Серия странных случаев убийств, покушений, захватов граждан на этих территориях, неадекватности поведения их жителей. На станции стали исчезать люди. Через некоторое время они возвращались, но поведение их казалось родственникам и знакомым довольно странным. Полную картину происходящего восстановить не удалось по причине давности событий, отсутствия прямых очевидцев, показаниям которых можно верить, а также многократного пересказа и возможного искажения фактов. В настоящее время жители станции одержимы навязчивым желанием сделать всех счастливыми. Можно утверждать, что у населения Борисовского тракта сменилась доминирующая идея. Вероятные причины данного изменения мною будут изложены ниже. Следует отметить, что люди с измененным сознанием очень агрессивно пытаются привлечь в свою общину или секту все новых и новых членов, не останавливаясь перед прямым насилием. Далее Остромецкий описывал удачные и неудачные попытки захвата Борисовским трактом соседних станций и делал вывод, что последовавшая смена руководства на восточных станциях носила фиктивный характер и осуществлена лишь для того, чтобы реабилитироваться в глазах жителей МООСа. Доминирующая идея при этом не изменилась, а лишь были избраны другие методы экспансии. Установлено, что после смены руководства на станциях «Восток» и «Борисовский тракт» между этими и другими станциями начался активный взаимообмен делегациями и торговыми караванами. Несмотря на то, что проблема продовольствия там стоит еще более остро, жители «Востока» регулярно отправляют караваны в разные части МООСа. Кроме того, они постоянно приглашают и принимают дружественные делегации при отсутствии к тому значимых экономических и политических оправданий. Из показаний свидетелей, а также путем непосредственного наблюдения, мною установлено, что после посещения вышеуказанных сомнительных станций люди часто приходят со следами побоев и травмами. Во всех случаях они ссылаются на внешние причины данных травм – падения в результате собственной неосторожности, нападения диггеров, хищников и так далее. Однако замечено, что с телесными повреждениями приходят только те, кто в первый раз идет на сомнительные станции. В последующие походы подобное с ними происходит крайне редко. Можно сделать вывод, что в первый приход к ним применяется насилие. Однако они это скрывают. Еще один интересный факт. Частота перекрестных браков с жителями других станций здесь значительно превышает аналогичную статистику в остальных частях МООСа. Инициатива подобных браков в подавляющем большинстве случаев исходит именно со станции «Восток» и «Борисовский тракт». Причем эти станции охотно отдают мужчин и берут к себе женщин, что противоречит интересам оборона и трудоспособности населения. Это также свидетельствует о намеренной скрытой экспансии. Мною допрошены 16 потерпевших от захватов при обстоятельствах, имеющих отношения к расследуемому делу установлено что нападение всегда происходит в туннелях подземных ходах отдельных помещениях куда потерпевшего заманивает кто-то из близких или знакомых 12 потерпевшим удалось вырваться или позвать на помощь четверым же применялось странного рода насилия им делали надрезы или проколы в области затылка Этим лицам удалось по разным причинам уйти от нападавших. Установлена еще одна потерпевшая, 17 которая за день до моего прихода была убита неизвестными. Однако из ее показаний, содержащихся в рапорте местного полицейского, следует, что преступники пытались переставить ей кусок тела, взятый из области шеи одного из них. Допрошено пятеро подозреваемых, участвовавших в нападениях. Остальные, в соответствии с местными законами, были казнены до моего прихода. Все они либо отрицают причастность к нападению, либо ссылаются на временное помешательство и потерю памяти, хотя методом скрытого тестирования установлено, что они лгут. Из рапортов местных властей усматривается, что к допрашиваемым применялись пытки, однако никаких результатов это не дало. Исследуя путем допросов и изучения документов историю жизни лиц, участвовавших в нападениях, установлено, что все они либо когда-то посещали подозрительные станции, либо тесно контактировали с выходцами из этих станций. Таким образом, можно сделать вывод, что источником и центром насаждения доминирующей идеи являются именно станции «Восток» и «Борисовский тракт». При обследовании трупов убитых мною лиц покушавшихся на мою жизнь, а также эксгумированных трупов, установлено характерное повреждение в затылочной области. Аналогичные травмы различной давности свойственны всем осмотренным мною подозреваемым. На основании этого мною сделан вывод о том, что измененное поведение напрямую связано с манипуляциями в области шеи. Для всех подозреваемых, характерные некоторые неяркие черты, выделяющие их из числа других лиц, населяющих независимые станции. Тон настроения у них приподнят, иногда эйфоричен. Говорить они склонны короткими предложениями. Не к месту употребляют пафосные высказывания, зрачки расширены, взгляд длительные промежутки времени фокусируется в одной точке. При длительном наблюдении установлено, что лиц с такими характерными признаками на независимых станциях много, и их число неуклонно растет. От 5% от общего числа жителей на Площади Победы до 20% на Московской, причем многие из них занимают на этих станциях руководящие посты. Можно предположить, что в дальних поселениях количество людей с подобными симптомами значительно выше. На станциях «Восток» и «Борисовский тракт» Измененные составляют практически все население станций. Сопоставляя эти факты с ранее расследованными мною делами, например, уголовными делами по обвинению УЗ-6 станции Институт культуры Дмитрия Горкуши, тяжкие телесные повреждения, нанесенные им своей дочери, прокус шеи, повлекший смерть, уголовное дело 06-12, обвиняемый переведен в УЗ-9. Можно сделать вывод о том, что имеют место единичные случаи проникновения лиц с измененной доминирующей идеей и на территорию центра, а также других государств, членов конфедерации. Методом распространения доминирующей идеи являются некие хирургические и кустарно-хирургические манипуляции в области шеи, затылка человека, очевидно связанные с пересадкой какого-то имплантанта. Суть и диагностика данных манипуляций требует дополнительных исследований. Заражение доминирующей идеей представляет чрезвычайную угрозу безопасности центра, всего МООСа и, в первую очередь, независимых станций Востока. Необходимо немедленное обследование всех лиц, посещавших в последние несколько лет эти станции, а также прибывших оттуда. Члены ученого совета собрали экстренное совещание с участием высших администраторов центра, на котором была выработана дальнейшая тактика. Силам безопасности и специально для этого перепрофилированной лаборатории было поручено выявление и обследование измененных. Только в центре их обнаружили десятки. В результате было установлено, что причиной изменения сознания людей является мутировавший червь или глист были наработаны методы определения носителей паразита. Почти стопроцентный результат давал простой тест, когда носителю кололи затылок чем-нибудь острым. Человек воспринимал это как непосредственную опасность для своего хозяина и немедленно бурно реагировал. О существовании ленточников были предупреждены правительства нейтральные партизаны Америки. Информированы все известные поселения диггеров. Везде проводились обследования населения, И обнаруженных ленточников обезвреживали в целом приняв выводы следователя остромецкого ученый совет тем не менее отказался от предложенных им радикальных мер по отношению к независимым станциям востока совет решил что сейчас не время для открытых конфликтов с ленточниками и новая война будет крайне непопулярна среди населения мооса тем более что между восточными станциями и центром находились америка нейтралы и партизаны центровики ограничились взрывом и затоплением туннеля ведущего к неблагополучным станциям компромиссные мерой совета явился пакт о ненападении заключенные с ленточниками в одном из пограничных переходов носитель первого прародителя пришел на встречу с председателем ежегроздинским Прородитель был в новом молодом и здоровом теле Ленточники знали, что о существовании их секты уже известно в метро и не скрывали своей сути. Однако сектанты заверили центр в дружелюбии по отношению к членам конвенции и непосягательстве на их территории. В соответствии с пактом в сферу влияния ленточников попали все станции восточные зоны затопления. К тому времени жители независимых станций Востока уже стали забывать о настырном следователе, который то ли куда-то исчез, то ли был разжалован, то ли съеден. Но в один прекрасный момент обнаружилось, что Остромецкий жив, а его выводы о состоянии дел на независимых станциях всех ошеломили. Люди, не зная точных симптомов присутствия червя, стали подозревать друг друга. Началась паника, беспорядки, убийства, неповиновения властям, приступы сумасшествия, отказы от дежурств в дозорах, и выходов на работы. И без того трагичную ситуацию усугубило затопление туннеля между Октябрьской и Площадью Победы. Население Востока МООСа поняло, что на нем поставили крест. Ленточники, обитавшие общинами и поодиночке на независимых станциях, обратили создавшуюся ситуацию в свою пользу. Восток победным маршем пошел на Московскую. Собратья носителей уже успели подготовить там почву, убив тех, кто яростно сопротивлялся, и запугав остальных. Когда Московская стала еще одним гнездом ленточников, и все ее население было принудительно заражено идеей, сектанты двинулись на парк челюскинцев. Ситуация повторилась. Моральный дух жителей Академии наук оказался настолько подорван, что ее обитатели сдались без боя. Они добровольно согласились стать ленточниками. Только станции площадь Якуба Колоса и площадь Победы стойко сопротивлялись. Здесь жило много беженцев, скрывавшихся от нападения ленточников. Из них и местных сформировали отряды и двинули навстречу приближающимся полчищам. Две армии сошлись в туннелях между площадью Якуба Колоса и Академией наук отмороженным бесстрашным ленточником противостояла ярость отчаявшихся людей. Те и другие буквально закупорили собой туннели, схлестнувшись в жесточайшей рукопашной схватке, которая длилась почти сутки. Возможно, у защитников и были шансы выстоять, но находившиеся среди них ленточники всеми силами тайно и явно вредили обороне. Они незаметно наносили удары ножами в спину и сеяли панику предлагая отступить или сдаться последние две станции пали на московской линии восточнее октябрьской установилась безраздельная власть ленточников дорогу по-прежнему указывала майка сидя на руках радиста она время от времени неуверенно тыкала пальчиком показывая куда идти здешних переходов не знал никто и поэтому они вынуждены были довериться девочке только что спасший их таким чудесным образом. Боясь, что лаз в коллектор все же обнаружит американцы, бойцы старались побыстрее удалиться от него. Но чем дальше они продвигались, тем яственнее что-то беспокоило ментала. И, наконец, он решил поговорить об этом с Митяем. «Командир, говори, чего мнешься?» «Я насчет девочки. Я заметил, что у нее способности посильнее твоих будут». Я не про это. Сейчас не время. Поблуждав по лабиринтам подземных переходов, они остановились возле расширения, двери люк из которого вела в некое сооружение. На двери имелась облупленная трафаретная надпись. Мос Убежище 14.23. Вместимость 120 человек. И более свежая, от руки, красной краской. Штаты МООСа. Штат фрунзе capital поселение Новоселкино. Туда. Майка указала на дверь. Митяй осторожно открыл дверь культой-арбалетом и посветил внутрь фонарем. Вниз вела лестница.